Четвертое. Покхилл, лето 1975 года. Яблочный Джо. Имя как имя. Он представлялся Джо Коксом, косу усмехаясь будто намекая, что не стоит верить, но даже в те дни имя его могло быть любым, меняясь в зависимости от времени года и постоянной чехарды адресов. «Может, мы с тобой кузены?» Сказал он в первый день, когда зачарованный джей настороженно смотрел на него с гребня стены. Увочерезка жужжал и лязгал, и выбрасывая куски кисло-сладких фруктов или овощей в ведро у его ног. «Коксы макинтош. Мобы яблоки, так?» «Оранжевый пеппин кокса и красный макинтош сорта яблок». «Я так думаю, мы значатся почти что родичи». Его акцент был непривычным, сбивал с толку, и Джей недоуменно таращился на старика. Джо, усмехаясь, покачал головой. Ты не знал, что тебя назвали в честь яблока? Вкусного красного американского яблока. Очень сочного. У меня растет молодая яблонька, вон там. Он дернул головой в сторону задворок. Но пока ей и малеха не по себе. Небось... «Нужно время, чтобы прижиться». Джей продолжал наблюдать за ним со всей настороженностью и цинизмом двенадцати лет, готовый заметить даже легкую фальшь. «Можно подумать, у них есть чувства». Джо поглядел на него. «Разумеется, есть. Как и у всего, что растет». Мальчик завороженно следил за крутящимися лезвиями овощерезки. Воронка брыкала и в руках Джо, плюясь ошметками белой, розовой, голубой и желтой плоти. «Что ты делаешь?» «А по-твоему, что?» Старик указал подбородком на картонную коробку под стеной, которая их разделяла. «Передай-ка мне вон те яблоки «Пьяблоки?» Небрежный, нетерпеливый жест в сторону коробки. «Да-да, вон те». Джей глянул вниз. Прыгать было невысоко, от силы футов пять, но сад огорожен, только чахлые кусты да рельсы в глубине, а городское воспитание научило мальчика не доверять незнакомцам. Джо усмехнулся. «Не укушу, не бойся», — мягко сказал он. Разозлившись, Джей спрыгнул в сад. Яблоки были длинными, красными и странно заостренными с одного конца. Одно или два лопнули, когда Джо их выкапывал. Обнаженная мякоть на солнце казалась тропически розовой. Мальчик слегка шатался под тяжестью коробки. «Смотри под ноги», — велел Джо. «Не урони, а то помнуться». ну это всего лишь картошка». «Ага», — кивнул джонни отрывая глаз от своей овощерезки. «А мне показалось, ты назвал их яблоками или как-то похоже». «Яблоки. Корешки, кругляшки, пом-де-терры». искаженная «Пом-де-Терр», дословно «земляные яблоки», «картофель». «На вид ничего такого особенного», — заметил Джей. Джо покачал головой и принялся скармливать корнеплоды овощерезке Они пахли сладковато, как папайя. «Я привез их домой из Южной Америки после войны», — сказал он. «Вырастил из семян прямо тут, в саду. Пять лет угробил на то, чтобы земля им понравилась» для жарки расти кинг гэдвард для салатов шарлотту или джерси хочешь чипсов выбирай мари спайпер но это он подобрал картофель но почерневшим пальцем любовно потер розоватую кожуру старше нью йорка такая древняя что у нее даже нету английского имени семена дороже золотой пыли это не просто картофельный сынок Это кусочки утраченного времени, когда люди еще верили в волшебство, и половины мира не было на картах. Из такого чипсы не варганят. Он снова покачал головой, в глазах под толстыми седыми бровями плескался смех. Это мои особые. джи внимательно смотрел на него, не понимая, свихнулся старик или просто шутит. «И что ж ты из них делаешь?» Наконец спросил он. Джо кинул последнее пьяблоковую овощерезку и эскалабился. «Вино, сынок, вино!» Дело было летом 1975-го. Джею почти исполнилось 13. Сощуренные глаза, тонкие губы, лицо тугим кулаком сжалось вокруг такой тайны, что и разглядывать не станешь. Еще недавно он хотел в школу Мурландс в Литсе. Но сейчас каникулы, и восемь непривычно пустых недель до начала занятий тянутся медленно-медленно. Он уже ненавидел это место с его унылым дымчатым горизонтом, и с сине-черными холмами, что кишат желтыми погрузчиками, трущобами и лачугами, людьми с острыми лицами и блеклыми северными голосами. «Все будет хорошо», — пообещала мать. «Ему понравится Керби Монгтон. Перемена обстановки пойдет ему на пользу, все уладится». Но Джею было виднее. Пропасть родительского развода разверзлась под ним, и он ненавидел их. Ненавидел место, куда они его отослали. Ненавидел блестящий новенький пятискоростной велик Ролли, доставленный утром в подарок на день рождения. Взятка не менее презренная, чем сопровождавшая ее записка «С любовью от мамы и папы». Такая фальшиво нормальная, будто мир не распадался потихоньку вокруг. Ярость его была холодна безжизненно, она отделяла его от мира, так что звуки становились приглушенными, а люди ходячими деревьями. Ярость была внутри, она кипела, отчаянно ждала, когда что-нибудь случится. Они никогда не были крепкой семьей. До того лета он видел дедушку с бабушкой полдюжины раз, не больше, на Рождество или Дни рождения, и они обращались с ним прохладно, но заботливо, как того требовал долг. Бабушка была хрупкой и элегантной, подобно фарфору, которую любила и которому ставила все свободные поверхности. Дед, грубовато-сердечный солдафон, без лицензии стрелял коропаток на близлежащих вересковых пустошах. Оба ругали профсоюзы, подъем рабочего движения, рок-музыку, мужчин с длинными волосами и то, что женщинам разрешили поступать в Оксфорд. Джей быстро понял, что если мыть руки перед едой и делать вид, будто слушаешь все, что тебе говорят, то можно наслаждаться неограниченной свободой так он и встретил Джо. Керби-Монктон, маленький северный городок, такой же, как сотни других. Построенный вокруг угольных шахт, он уже тогда пришел в упадок. Две шахты из четырех закрылись, а оставшиеся две сражались из последних сил. Там, где шахты закрывались, деревни, построенные, чтобы снабжать их рабочей силой, тоже умирали, оставляя запустения и ряды покосившихся лачуг, половина из которых была пуста, а Окна заколочены, сады завалены мусором и заросли сорняками. В центре было немногим лучше. Несколько магазинов, пара пабов, продовольственная лавка, полицейский участок с решеткой на окне. С одной стороны река, железная дорога, старый канал. С другой цепочка холмов до самого подножья пенинских гор. Таким был Верхний керби где жили дедушка и бабушка Джея. Глядя на холмы, через поля и леса почти удавалось представить, что никаких шахт и не было. Это парадный фасад Керби Монктона, где вдоль улочек стоят дома, переделанные из бывших конюшен. С самой верхней точки можно разглядеть, собственно, город в нескольких милях. Пятно желтоватого дыма на зубчатом горизонте, где пилоны маршируют по полям к аспидному шраму угольного карьера, неустанно завораживающему, укрытому отвалом. Дома здесь в основном крупнее и продуманнее. Просторные викторианские особняки из мягкого йоркширского камня с окнами в свинцовых переплетах и псевдоготическими дверными проемами, и огромные уединенные сады с фруктовыми деревьями espalier, на шпалерах, французский и гладкими ухоженными лужайками. Джей был невосприимчив к чарам, его лондонским глазам верхний Керби казался неустойчивым, балансирующим на каменистой кромке вересковой пустоши. От простора, расстояний между зданиями, кружилась голова. Покрытая шрамами путаницы Нижнего Монктона и Дальнего края, в клубах дыма казалась вымершей, как во время войны. Он скучал по кино и театрам Лондона, по музыкальным магазинам, галереям, музеям. Он скучал по людям. Ему не хватало привычной лондонской речи, шума машин, запахов. На велосипеде он проезжал много миль по незнакомым пустынным дорогам и ненавидел все, что попадалось на глаза. Дедушка и бабушка ни во что не вмешивались. Они одобряли игры на свежем воздухе и не замечали, что каждый день он возвращается домой дрожащий, обессиленный от ярости. Мальчик всегда был вежлив, всегда опрятен. Он внимательно и с интересом слушал, что они говорили. Он культивировал мальчишескую живость. Он был ходячим супершкольником из комиксов и кисло наслаждался собственным обманом. Джо обитал в переулке Пок-Хилл, в одном из домов, за дворки которых неровной цепочкой выходили на железную дорогу в полумиле от станции. Джей был здесь уже два раза, оставлял велик в кустах и забирался на насыпь к железнодорожному мосту. На той стороне поля спускались к реке, а за рекой лежал карьер, и ветер доносил далекое гудение машин. Пару миль старый канал тянулся почти параллельно железной дороге, и стоячий воздух вдоль него был зелен от мух и горячий от запаха пепла и зелени. Между каналом и железной дорогой, укрытая ветвями деревьев, тянулась верховая тропа. Горожане почти не появлялись на дальнем крае, потому он Джея и привлек. Джей купил пачку сигарет и комикс «Орел» в станционном киоске и покатил вдоль канала. Потом, надежно упрятав велик в подлеске, пошел вдоль русла канала, продираясь сквозь пышные заросли зрелого кипрея и запуская в воздух тучи белых семян. Дойдя до старого шлюза, он сел на камни и закурил, глядя на пути и время от времени считая проезжающие мимо угольные вагонетки или строя рожи пассажирским поездам, громыхающим в далекие завидные края. Он бросал камешки в элистую воду. Несколько раз он доходил до реки и строил запруды из дёрна и того, что приносила вода. Покрышек, веток, шпал, а как-то раз даже целого матраса с пружинами, торчащими из чехла. На самом деле так всё и началось. Место как-то само наложило на него лапу. Возможно, потому что было тайным, старым, запретным. Джей начал исследовать его. Из земли торчали какие-то странные цилиндры из железа и бетона, которые Джо позже назвал шахтными копрами. Их странные вздохи резонировали, если подойти ближе. Затопленный шахтный ствол, забытая угольная вагонетка, остатки баржи. Это было уродливое, даже, возможно, опасное место, но и глубоко печальное тоже. И оно тянуло Джея с неодолимой силой, природу которую он не понимал. Его родители пришли бы в ужас, узнав, что он ходит сюда, и это тоже добавляло привлекательности. И так он исследовал. Вот зольная яма, полная старинных черепков. Вот россыпь экзотичных, никчемных сокровищ. Стопки комиксов и журналов, еще не тронутых дождем. Металлолом. Остов автомобиля, старого Форда Гэлакси. Крошечное деревце бузины растет прямо из крыши, подобно современной антенне. Неисправный телевизор. Жить рядом с железной дорогой, как-то сказал ему Джо, все равно, что жить на берегу. Прилив каждый день приносит что-нибудь новенькое. Поначалу Джей ненавидел дальний край. Он понятия не имел, зачем вообще туда ходит. Он мог выйти из дома, намереваясь отправиться совсем в другую сторону, но все же в итоге оказывался на дальнем крае, между железной дорогой и каналом. Далекий гул машин звенел в ушах, и белесое летнее солнце силой давило на голову. Точно колпак для защиты всходов от заморозков. Одинокое, ничейное место. Но, тем не менее, оно принадлежало ему. Все то долгое, странное лето ему. По крайней мере, так он считал.